Накануне великого весеннего праздника старик вошел в лес. И засверкал весь мир под лунной такой несбыточной красой. Шел он, чтобы не спыгнуть чудо, тихо и осторожно. Разные травы сплетались под ногами, как нити человеческих судеб. Кто знает, может, сама мокошь переплетает и травы, как жизни. Вот золотистая трава зрелости, она прибавит на пряную горечь. Голубой огонек фиалки, беспечный, как сама молодость. Старик набрал уже много растений в ту чашу, которую выпьют на весеннем празднике. Вдруг остановился и тревожно оглянулся. Лес был добрым, не слышно было предостерегающих звериных голосов. И тогда он осторожно прошел несколько шагов вперед, поклонился земле, попросил у нее прощения, и быстро и бережно стал разрывать ее мягкую черную грудь. Глаза и чувства не обманули его. Он выкопал тот корень и положил его к другим травам. Утром на вершину ерилиной горки собрались и старый млад. Бортник стремительно вошел в середину круга в благоговейном молчании стоявших людей. На мгновение замер, держа в правой руке чашу, наполненную золотисто-крепким медом. И медленно пропел Возблагодарим тех, кто прогнал холода Возвратил нам весну Осветил поля и луга, покрыл листвой леса Зажглись светло звезды И мед падает со звезд на цветы А потом соберут его пчелы И мы пьем этот свет звезд Силу трав, дыхание цветов Все дано нам Радуйтесь Пейте ж во славу Молитва Бортника. Аничков сообщает интересное свидетельство о пруссах, Литве и Жмуде. Жрец держит в правой руке чашу, наполненную пивом, и, призывая имя Бога, поет хвалу его. Ты, возглашает он, прогоняешь зиму, ты возвращаешь прелесть весны. Ты зеленишь поля и сады, покрываешь листвою рощи и леса. Пропевши эти слова, он схватывает зубами чашу и, не прикасаясь до нее руками, выпивает пиво. Пустую же чашу бросает назад через голову. Пропев это, он схватил зубами чашу и, не касаясь ее руками, выпил мед, а пустую чашу перекинул через голову. Она со звоном покатилась по склону. И вслед за ним все побежали к каткам с медом где парни разливали золотистый хмельной напиток, весело бегущий по жилам, чтобы как в деревьях бежит сок жизни, так и в людях бурлил он. ерилка хлопнул Бортника по плечу. «Молодец! Ох, наварил меду! Тебе спасибо, что помог собрать росу медвяную, не пролить ни одной ее капли». Теляне угощали друг друга, медленно разбредаясь по холму. Что ж, люди добрые, мёда-то славно наварили. Девушки закружились вокруг берёзки. На поляне на лугу гнулась берёзонька. завивали девушки, венком украшали, берёзку прославляли. Белая берёзонька, ходи с нами гулять, пойдём песни играть. И склонилось дерево. Тоненькие ветки, как косы, расплелись. Та береза уж тянет руки, прозрачные, зеленые, и словно в самом деле бежит к ним. «Слушай, Ярилка», — удивленно сказал Бортник, — «мне будто виделось, что весна по склону идет, как березка, к нам на праздник. Клянусь светом. Да не мудрено, мед-то чудесный. Да право слово, ведь видел же. Пойду взгляну поближе. Ведь видел же. А девушки пели». Берёзонька кудрявая, кудрявая, Маложавая, под тобою, берёзонька, Всё не мах цветёт, не огонь горит. Красные девушки в хороводе стоят, Про тебя, берёзонька, все песни поют. Но вот солнце осыпало их золотистой вечерней пылью и скрылось. «Пошли смотреть, засохли ли те венки, что мы завивали на березе? А что вы загадывали? Да уж вам не скажем! Выпей-ка со мной из одной чаши! Это с тобой-то? В великий праздник не отказываются!» Девушки разбредались, аукаясь по роще. Парни бежали за ними, догнав, целовались через венки. Веснянка растерялась. Куда-то исчезли в темноте подруги. «А может быть, это я поймал тогда на реке твой венок? Пойдем со мной!» Босс резко схватил ее, прижимая к себе, словно хотел сломать. И вдруг ей почему-то неожиданно стало страшно. Первый раз в жизни. Лицо ее замерло, стало недвижимым. «Что ты из себя строишь, девка ты, как другие? Пошли со мной!» «Пусти ее!» Тяжелая рука опустилась Бозу на плечо, и тот выпустил веснянку. Кто-то высокий, незнакомый, поднял на руки окаменевшую девушку и донес ее до холма. Там все снова собрались в хороводе. В полутьме он казался заколдованным. Деревья стоят, красы неписанной, словно девицы. А девицы, что березки. Бортник обнял одну за ствол и горячо шептал. «Я тебя за то люблю, что ты стройна!» «Вот упился! Мёд-то крепок был!» Какой-то старик наблюдал за Бортником. «Пойду расскажу, как Бортята с берёзкой целовался!» Бортник всё ещё стоял, прижавшись к гладкой коре, когда весёлый хоровод окружил его. Как во поле-поле, в чистом поле, Да еще того, подальше в раздолье, Там стояла белая береза. Тут ходил гулял даленький молодчик, На березовый коренье он наступает, За вершинушку березу он пригибает, Груди белую березу он прижимает. «Ка бы ты вела, береза была, краснодевка!» <сélок> <сélок> «Да что вы вокруг меня все кружитесь, точно пчелы! А с кем это ты там целовался?» «Разрази меня, Перун, с березой!» Малуша схватила его за руку. Парни, стариков, подошедших взглянуть, что творится с бортником. И огромный хоровод, захватывая всех, закружился по холму. В середину его взлетел босс, оглянулся на незнакомца и веснянку, запел. «Выходите, девки, в круг, я вам песенку спою, выходите, не боитесь, поцелую полюблю!» Но вместо девиц, под смех окружающих, подбоченясь, пошел по кругу бортник. «Остановись, сромотник Но ревнивая баба уже не могла удержать упившегося медом бортяту. Он протянул руки к весёлому хороводу, небу, деревьям. «Всё пляшет! Глядите-ка, сейчас разбегутся, да как пойдут в пляс!» И запел. «Роща, стой, берёзовая! Стой, не расходися!» Его сразу поддержало множество голосов. «А ты, парень молодой, гуляй, веселися!» И Бортник широко раскинул руки, словно хотел остановить деревья. «Стой, моя роща, стой, зелёная, стой, не расходися!» «Стой, мил хоровод, стой, развесёлый, стой, не разбредися!» А хоровод и впрямь понёсся так быстро, что в глазах у танцующих все мелькало, летело. Из-за веток лезли посмотреть на них девушки с длинными волосами, похожие на русалок или шачих, но какой-то озорник потащил и их за собой в круг. Цветы выглянули из травы. Что такое творится? Все, нечисть, роща, люди, плясали вместе в одном хороводе. Гул шел по лесу и лугу. В деревне лохматое существо вылезло из-под печи и позвало сидящего на трубе. — Как ты, Махнатик? Хорошо. Вот выбрался посмотреть, что они там делают. Стучат, кричат. Не уснёшь, А побежим к ним гулять! И помчались в веселый кружащийся сумрак. А хоровод, не удержавшись на вершине, раскрутился по всему холму и вдруг распался. Кто-то в изнеможении сел на траву, кто-то прислонился к березе. И во внезапно наступившей тишине почувствовалось, что в лесу уже ночь. Оттуда послышались тихие шорохи, неясные травяные запахи и какой-то тревожный призывный шелест. «А что, братья, ночь-то колдовская? Не поискать ли вправду весны? Не пойти ли нам за травами?» Да и нас возьмите, а то как бы вам не загуляться так, что пропустите, как солнце встанет. И, взявшись за руки, расходились парами во влажную густую темноту и пели на весь лес. Лиственный мой венок, лиственный дорогой, Ой, я старости не хочу, старость в ногах затопчу. Лиственный мой венок, лиственный дорогой, Ой, пойдем, лада, в темный лес. Только сейчас веснянка разглядела того, кто стоял рядом. Он был очень высок, с большими руками, темноволосый, и смотрел на нее как-то непонятно, как будто удивленно или ожидающе. «Спасибо тебе!» «Кто ты?» «Я издалека». Странное молчание протянулось между ними, и лес затих. «Хочешь, мы пойдем с тобой вместе искать травы? Хочешь услышать ландыш?» «Я не знаю, что это такое» не знаешь про ландыш он виновато улыбнулся ты ни разу не был в нашем лесу и веснянка почувствовав что этот большой человек в чем то беспомощен как дитя сама протянула ему руку и они пошли а на земле был самый большой весенний праздник чей то взволнованный голос звенел за деревьями пойдем лада в темный лес пойдем лада в темный лес Вся сила чёрной, тёплой земли поднялась вверх. Звёзды, цветы и деревья потянулись друг к другу. В ночь расцветших трав мы злаки собирали. В темноте таинственно шурша поднимались колдовские стебли, путаясь, свиваясь по ногам. И, блуждая в этих травах, кто-то звонко пел. «А я старость не хочу, старость в ногах затопчу!» Потом где-то за кустами зашептал. «Если хорошо поискать малыша, то в такую ночь и найдёшь своё счастье!» Насмешливый голос ответил. «Нам его руками не нащупать, нам его глазами не найти. А мы попробуем. Разве что полетим в Вырей. Зачем? Смотри, что за трава густая, рай под каждым зелёным кустом, здесь!» В ответ задорный женский смех. Спутник веснянки вдруг остановился и выпустил её руку. Она позвала его. «Пойдем в наш лес. Сейчас в нем расцветают все травы». Но он все настороженно всматривался в тень. Лес был полон тайных знаков, добрых и враждебных. «Я знаю голоса леса. Но если глубоко идти в чащу, он черен. Туда редко проникает свет». Веснянка удивилась. «Но мы же пойдем слушать, как растет трава. Да что с тобою?» Она дотронулась до его руки. Он вздрогнул и вдруг увидел, что стоят они в незнакомом лесу. Мокрые ветки наклонились над ними, везде таилось тепло. «Это пахнет земля, а вот запах коры и хвои, а это сейчас расцветает!» По лесу разносился влажный аромат. Она опустилась на колени и стала что-то искать. Земля выпускала из себя травы и какие-то тихие цветы. Они росли везде. Они тихо звенели по лесу. Он, не отрываясь, следил взглядом за каждым ее движением. Она нашла и положила это в его большую, беспомощно раскрытую ладонь. Стебель тонкий, вздрагивал в пальцах, каждой жилкой бился. И когда он его прижал к груди, ему показалось, что его сердце обнажено и нет ни одежды, ни кожи. И все, все эти запахи, шелесты, шорохи, Так в него и входят, и он беззащитен перед ними. «Ну же!» Девушка вынула из его безвольной руки белый цветок, поднесла к лицу, и он ощутил в его трепещущем запахе, что у цветка никогда не было ни кожи, ни одежды. Он был беззащитен, по сути, и все же он расцвел. Девушка вопросительно смотрела на него. «Хорошо тебе?» А он растерянно поднял на нее глаза. «Не знаю. Здесь все по-другому. Раскрыто навстречу друг другу». До них донеслись голоса, всплеск воды, смех. «Слышишь? Пойдем скорее к реке!» Они спустились к заросшему берегу. Девушка сняла с головы и протянула ему венок. Он хотел осторожно опустить его на темную воду. «Подожди, давай вместе зачерпнем из середины и выпьем». Их ладони соприкоснулись в прохладной воде. Веснянка заглянула ему в глаза, и вдруг горячее тепло охватило всю её. И голос его донёсся как-то глухо. «Такого леса я правда не знаю. А таких звёзд?» Они доверчиво светились сквозь ветви. «Мне иногда хочется быть к ним поближе». Вдруг он поднял её. Её длинные волосы рассыпались, коснулись его лица, Она охватила руками его шею, и ему показалось, будто земля уходит из-под ног. Он шел, не ощущая, не замечая, куда, словно нет времени. Нет, всё один миг, все вместе, едино. Лес. Они. Звезды летели, путались в волосах, что-то так горячо стучало. Она шевельнула пальцами и вдруг почувствовала, что это под рукой его сердце как неумелый птенец стычется в скорлупу, будто просит его выпустить. — А куда мы идем? — Не знаю. Он бережно опустил девушку на землю и отер лоб ладонью, словно что-то смахивая. Потом беспомощно виновато улыбнулся. — Может быть, в твой лес со мной что-то случилось, будто схватило, повело куда-то, и легко, и нет сил остановиться. Наверное, это колдовство от вашего праздника. Она смотрела на него ясными глазами. — Так бывает. Со мной такое, когда хочется петь. И вдруг оглянулась. — А мы далеко зашли. Сегодня братина. Пойдем скорее обратно на холм, а то пропустим солнце.